Неплохо бы сослонить его денёчков так на пару. Предчувствие было абсолютно лишено всякого материального основания. Я решила пока не обращаться к гостям, а чуть подождать. Собственно говоря, я и так во всём разобралась. И когда я, выпив традиционную чашку кофе и перекусив, чем Бог послал, решила всё же прибегнуть к совету моих,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 Посерьезил Кирьянов и вновь потянулся к трубке. «Значит, говоришь «В», а потом «73»?» Я молча кивнула, и Киря продиктовал эти данные в трубку. Он уже связывался с транспортным отделом. «Ну вот, думаю, можно отрабатывать варианты», — слегка повеселел он. «Итак, подведем итог. Всех убил Виктор. По-твоему, так?» Я вспомнила, что Марина как-то назвала Виктора спецназовцем.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 Какой-то шанс есть, что выкарабкается.